«Понимаю», — согласился я. «Так что это за плато?» «Когда-то эту гору населяли предки нынешних жабервогов, рыли норы по склонам и жили там. А здесь, на плато, справляли религиозные надобности. Здесь обитало их божество. И всякие жрецы с заклинателями приходили сюда, вызывали бога тьмы и приносили ему жертвы». «То есть кому? Той рыбине с когтями?» «Ага». Они верили, что рыба управляет тьмой подземелья и ведает тайнами всего, что здесь происходит. Жизни и смерти, добра и зла, ну и так далее. У них была легенда о том, что их прадедов привела в это место большая рыба. Она посветила фонариком под ноги и показала на неглубокую траншею в метр шириной, убегавшую к центру плато по прямой. Это дорога к алтарю. Я думаю, дед сейчас в самом центре святыни, а значит, в самом безопасном месте подземелья. Мы зашагали по траншеи вперед. Очень скоро дорога пошла под гору, а стены траншей стали расти. Так и чудилось, будто вот-вот замкнутся -вот и расплющат на собоих в лепешку. Но все оставалось неподвижным. Тишина глубокая, как на дне колодца, затапливала все вокруг. Только эхо наших шагов выбивало странные ритмы по стенам траншей. В дороге я несколько раз поймал себя на том, что непроизвольно задираю голову, желая взглянуть на небо. Видно, так уж устроен человек, оказавшись в темноте, сразу ищет луну и звезды. Но, разумеется, ни звезд, ни луны надо мной не было. Только слой за слоем вязкая темнота. Ветра не было, воздух густел, как желе. И я почувствовал, что вся моя жизнь стала слишком тяжелой, настолько, что даже дыхание, звук шагов и движение рук прибивает к земле этим весом, как будто я не в наряд глубоко под землей. А、на неизвестной планете где-то на задворках Вселенной, там, где понятия о гравитации и плотности воздуха, ощущении времени и все, что я мог бы вспомнить, совершенно отличаются от моего. Я поднял с глазом левую руку и включил подсветку на электронных часах. Два одиннадцать ночи. Мы провели в этой мгле два часа с небольшим, но я чувствовал, что прожил здесь четверть жизни. От ниточек электронных цифр начинало нестерпимо резать глаза. Может, они так ослабли во мраке, что болят даже от тусклого света фонарика. Чем дольше находишься в таком мраке, тем сильнее чувствуешь. Тьмнота – это действительно природная данность, которая существует всегда, а свет – нечто инородное и неестественное. Не говоря ни слова, мы спускались все ниже по узкому коридору. Дорога шла ровно, удариться о потолок опасности не было. Я выключил фонарик и шел за ее шагами. На ходу я то открывал, то закрывал глаза, но так и не заметил никакой разницы. Поморгав еще немного, я совсем перестал понимать, что и что. Чертовщина какая-то. Между действиям одного человека и прямо противоположным действиям другого непременно должна быть какая-то принципиальная разница, ибо когда это различие исчезает, автоматически рушится и стена, отделяющая один поступок от другого. Все, что осталось в мире, это ее шаги. Но то ли из окружающих скал, то ли от вязкого воздуха шорох ее кроссовок отдавался вокруг искаженным эхом. Я попробовал облачить этот звук в человеческий голос, но никакой из голосов к нему не подходил, словно то был язык чужой земли, на веки скрытый от меня в какой-нибудь Африке или на Ближнем Востоке. Как ни старался, я не мог вычленить из этого звука никакой бормоталки на родном языке. Может удастся что-то услышать по немецки или по английски. Для начала я прислушался на английском и услышал примерно следующее: even throw be chopped degrade well. Я попробовал это произнести и расслышал уже нечто другое, а именно: evangel game spek evgen gvev. Похоже на финский, но финским я увы не зубной огонь. В какой-то момент мне послышалось у дороги в поле дряхлый дьявол сел, но совсем ненадолго и больше ничего вразумительного. Я двигался по дороге, подбирая слова и строки к ее шагам, а в голове крутилась картинка с ее розовыми кроссовками. Правая пятка касается земли, левая отрывается, левая касается, правая отрывается, и так без конца. Время замедлилось. Как будто в часах лопнула пружина, и минутная стрелка не может сдвинуться ни на минуту. По моей остановившейся голове то вперед, то назад не торопливо расхаживают ее розовые кроссовки. Евгений Гвевгель Шпегель Евгений Гвевгель Евгений Гвевгель Шпегель Евгений Гвевгель Шпегель Пытались сообщить мне ее шаги. У дороги в финскую деревушку на камне сидит престарелый дьявол. На вид ему лет тысяч двадцать. Он устал и измучен. Его одежда и обувь в пыли. Борода и усы свисают рваными клочьями. «Куда спешишь?» — спрашивает дьявол у проходящего мимо крестьянина. «Да вот, мотыга сломалась, иду починять», — отвечает крестьянин. «А зачем торопиться?» — говорит ему дьявол. «Солнце еще только встало. Не суетись. Присядь-ка лучше, послушай, что расскажу». Смотрит крестьянин на дьявола и думает, «Э-э, известное дело, с дьяволом свяжешься, добра не жди». Но тот сидит перед ним такой старый и жалкий, что крестьянин... «Что-то больно хлещет меня по щеке. Что-то мягкое и плоское. Мягкое, плоское, не очень большое, но очень знакомое».